История амулетов. Вечернее летнее солнце огненно-красным шаром вися над горизонтом печально заглядывало в салон дребезжащего пазика сквозь пыльные окна. Завтра будет ветренно, машинально отметил про себя усталый Артём, уютно устроившись на дермантиновом сиденье автобуса, следовавшего из Алапаевска в Эрбит. Он был очень благодарен судьбе, что почти пустой рейсовый автобус подобрал его у какой-то позабытой всеми остановки на трассе в это унылое вечернее время. На среднем Урале вечера летом длинные, неспешные, а небо даже в середине ночи остаётся сероватым в северной его части. Вот и сейчас солнце упорно заглядывало в правое окно покачивающегося на ухабах автобуса. Всё то время, пока Артём, немного согревшись, приводил свои мысли в порядок. Он возвращался в орбиту, откуда ранее этим утром, переночевав на вокзале, отправился на попутке туда, где, как он сильно надеялся, закончится его столь затянувшееся метарство. Но слишком просто отделаться не получилось. Всё оказалось намного сложнее, чем представлял себе Артём. Вернее, он и не пытался себе представить, как всё будет. Просто действовал. Невольно в голове у Артёма представился образ темноволосой девушки в чёрном облегающем и скорящемся в изгибах одеянии, которая постоянно находилась в движении, одновременно защищая и украшая и без того очень красивую девушку. Пронзительно зелёные глаза, высокие монгольские скулы, мягкие коралловые губы и изогнутая хитрой полуулыбкой, всё это приводило в смятение и тосковавшуюся по общению душу Артёма, на которую горячими волнами накатывало доселе не изведанное чувство. Немного придя в себя от наваждения, Артём стал в который раз уже прокручивать в голове событие столь неожиданный но в то же время приятной, хотя и безрезультатной встречи. «Подойди!» Мягкий и бархатистый голос заставил очнуться от оцепенения Артема. Он послушно подошел к девушке, стоявшей на пороге бревенчатой хижины, машинально проведя ладонью по пушистой черной спине огромной собаки по имени Везувий. «Почти такой же, как Сымыл», промелькнула где-то на окраинах сознания мысль у Артёма в то время как оно было загипнотизировано зелёным пламенем девичьих глаз Ты кто? Неважно, немного пришёл в себя Артём. А ты кто? Хозяйка Медной горы, ухмыльнулась девушка. А ты, Данила-мастер? И судя по твоему виду, каменный цветок у тебя не выходит, а? Нет, не Данила. Как заворожённый пробормотал молодой человек: "Меня зовут Артём". Варвара просто представилась хозяйкой бревенчатого домика. Артём сглотнул. Усилием воли он оторвал взгляд от этих невообразимых изумрудных глаз и вновь устремил его на предмет своих поисков амулет на груди девушки. Наконец ему удалось взять себя в руки, и, преисполнившись решимости, Артём заявил: Я пришёл за этим. Он показал рукой туда, где на золотой цепочке тускло поблёскивало металлическое сердечко. Ишь ты, какой смелый. Да я не, ага-га. Ага. Давай, рассказывай, девушка игриво упёрла руки в боки. Так, Варвара или как там, хозяйка купаросной кучи. Хорош мне зубы заговаривать. Отдай мне амулет по-хорошему. О как Да ты кто такой? сверкнуло зелёным огнём своих глаз Варвара. Послушай, Варя, понял, что перегнул палку, Артём. Эти два амулета когда-то принадлежали моим далёким предкам. Уж не знаю, как один из них оказался у тебя, но точно знаю, что тебе он не принадлежит. Мне он очень нужен. Просто поверь мне и отдай. Так будет лучше нам обоим. Везувий бесшумно подошел к Артему и встал рядом, направив локаторы своих треугольных ушей в сторону Варвары. Так получилось, что как будто уже двое требуют от Варвары отдать ему лет. Она немного удивленно глянула на собаку, потом как-то странно, уже без усмешки, посмотрела на молодого человека. Что-то в нем зацепило ее и не позволяло просто взять наглеца и вышвырнуть вон отсюда. Едва различимое в начале встречи покалывание во всём теле теперь всё нарастало и нарастало, заставляя сердце трепетать и чаще биться в предвкушении чего-то неизведанного, тревожного, но нестерпимо сладостного и приятного. "Зайди", вымолвила Варвара, делая приглашающий жест в сторону входа в хижину. Она пропустила шагающего на ватных ногах Артёма вперёд себя, и захлопнула дверь прямо перед большим чёрным влажным носом Везувия. Внутри вся обстановка была неожиданно современной, простой и удобной, как будто попал в обычную однокомнатную городскую квартиру, но общее впечатление нарушала какая-то безумно допотопная печь-труба в центре помещения. В нижней части это обмазанной глиной и широкой трубы, от пола метра на полтора, зияло отверстие. Там среди угольков вяло краснела пара поленьев, а над ними на чугунной перекладине висел большой закопчённый котёл. В нём что-то мирно булькало, и это что-то распространяло весьма недурственные ароматы. У Артёма в животе тоскливо заурчало. Там уже давно не было приличной домашней еды. Рот мгновенно наполнился голодной слюной, а глаза заблестели. Присаживайся за стол. Сначала я тебя покормлю. Варваре почему-то вдруг отчаянно захотелось окружить домашним теплом и заботой усталого путника. Вся строптивость и самоуверенность паренька куда-то улетучились при виде домашнего уюта. Он поспешно воспользовался рукомойником, вытерся расшитым мансийским орнаментом рушником и уселся за стол. Там уже перед ним стояла большая глубокая тарелка с дымящимся куском мяса и картошкой. Он жадно набросился на еду, один лишь раз отвлёкшись на то, чтобы попросить попить воды. Ты неделю не ел, что ли? Насмешливо поинтересовалась Варвара, когда Артем, умяв все, что было в тарелке, вежливо попросил добавки. «Не!» — потянул с набитым ртом молодой человек. «Хотя... может быть...» «Не помню. Я как-то не обращал внимания на еду последнее время». «Ешь-ешь! Не стесняйся!» Удивляясь сама себе, улыбнулась девушка. «Спасибо. Вот уж не замечал, что так голоден!» Немного виновато пробормотал Артём, отставляя от себя пустую тарелку. Ладно. Ну а теперь слушай. Я тебе расскажу всё, что знаю по поводу этих амулетов. И уж имей терпение. Выслушай внимательно. Ты должен понимать, что мне ничего не стоит распылить тебя на молекулы или отправить куда-нибудь подальше. На северный полюс, например. Сама не понимаю, почему я вообще с тобой вожусь. Варвара пожало плечами, откинулась на спинку стула и сложила руки на груди. Её защитная оболочка, выполнявшая ещё функцию одежды, непрерывно обтекала всё её тело, при этом мерцая и искрясь чёрными вспышками. Возможно, тебе всё это покажется легендами или мифами, но как бы ты к этому ни относился, всё это чистая правда. И чтобы легче её было воспринимать, я буду пользоваться мансийской мифологической терминологией. Вагулы на удивление правдивы в своих преданиях и сказках, уж не знаю, с чем это связано, возможно, именно они до сих пор сохранили наиболее сильную близость с природой, чем все остальные люди на земле. И спокон веков связь людей Ну, манси, ограничимся ими, пожалуй, с землей или колты секвой поддерживали особенные женщины, обладающие даром управлять энергиями и взаимодействовать с духами. Такую ведунью-чародейку раньше звали сорни-эквой или золотой бабой. Каждая из них, отслужив положенный срок, находила среди людей такую же одаренную девочку — забирала её себе в обучение, и когда приходило время, оставляла ей свой пост. Я одна из них. Но времена поменялись, и теперь меня золотой называть нельзя. Дело вот в чём. Каждая Сорни Эква передавала при инициации своей ученице вот эти два амулета, каждый из которых олицетворяет соответствующее энергетическое начало. Один светлое начало, управляемая духом Нумторумом, а другой темная, его покровитель, владыка подземного царства мертвых Куль. Когда-то давным-давно солнце, или Хотал Эква, по-мансийски, отдало часть себя людям, заключив свое вещество в эти два металлических сердечка. Колтысь Эква, вручила их первой сорне Экви, заключив с ней договор о том, чтобы та стала наместником ее воли среди людей. Вдвоем уже они договорились с Нум Торумом и Кулем об энергетическом равновесии, чтобы мир людей оставался всегда в гармонии с природой. — Послушай-ка, золотая баба, — перебил ее Артем, — что-то не вяжется. Я при инициации попал в тело своего предка, жившего примерно 200 лет назад. Так вот, оба амулета были у него. А уж он совсем на женщину не похож, поверь мне. Никакая он не ни Сор, не Эква. Он шаманом был. Так что хорошо мне тут мифы древних вагулов рассказывать. Слышь ты, шаман недоделанный. Помолчи, а? ругнулась девушка, но взяв себя в руки, спокойно продолжила. И длились эти идиллии многие сотни лет. Люди почитали духов, а те в свою очередь мирно сосуществовали среди людей, кто в лесах, кто в степях, в реках и озёрах, горах и болотах. Но вот наступил тот печальный день, когда один человек украл амулеты у Сорниэквы. Произошло это лет 300 назад, а звали того человека Ягды. Ягды Выдохнул Артём. Я не ослышался? Ты его знаешь? Он отдал амулеты моему предку-шаману. Оба помолчали. Вот дерьмище-то. М-да. Потянула Варвара. Интересная ситуёвина получается. Но ну, слушай дальше. С этого момента всё изменилось. Баланс нарушился. Договор выполнять дальше ни одна из сторон не могла. Тогда, чтобы хоть как-то оградить людей от возможных нападок Нум-Торума или Куля, Калты-Сиаква разделила мир на две части. Отделила духов от людей, отправив всех в тонкий мир. А между мирами построила непроницаемую ни для духов, ни для людей стену – приграничье. Только Куль успел отправить в это приграничье своих менковов – чертей, по-вашему. И с тех пор каждая сорня Эква пыталась отыскать амулеты. Лет сто назад одной из нас удалось найти один. Могущество мы вернули себе. Но баланс энергии восстановить невозможно без второго амулета. Амулет, который нашла моя предшественница, оказался амулетом Куля. Темной энергии. С тех пор мы служим Кулю, чтобы усилить его настолько, чтобы он с помощью менковов, прорвал приграничье и получил власть над людьми. Куля осторожен. Он боится, что Нум-турум в очередной раз уничтожит всё живое, поэтому старается незаметно накопить как можно больше чёрной энергии, чтобы противостоять Нум-торуму. И я ему в этом помогаю, проводя его волю среди людей, провоцируя их на ссоры, обиды, предательство, войны и разрушения. Но ведь это ужасно. «Это неправильно!» — воскликнул Артем. «Это никак. На самом деле нет понятий «плохо» или «хорошо». Поверь мне, было бы намного хуже, если бы Нум Торум уже в который раз уничтожил мир. В прошлый раз был потоп, а до этого огненный ливень. Что задумал на этот раз неведомо, но уж точно ничего хорошего. Куль, по крайней мере, не позволяет ему это совершить». оберегает нас всех от тотального уничтожения. Послушай. Можно ведь всё исправить. Я тебе отдам свой амулет, и ты опять станешь Сорниеквой и приведёшь мир в равновесие. Нет, Артём. Это невозможно. Я не могу нарушить договор с Кулем. Этот процесс уже не остановить. В этот момент спокойно тлевшие угли в очаге вдруг стали раздуваться, потом превратились в чёрный шар, который печь труба как будто выдохнула из себя в помещение хижины. Чёрный шар стал увеличиваться в размерах, пока не принял человекоподобную форму. "Убирайся". Прошелестел чёрный шар и стал подползать к Артёму. В этот момент резко открылась входная дверь, и на пороге появился ощетинившийся чёрный пёс Везувий. Он злобно рычал. Шерсть вздыбилась в холки, он приготовился к прыжку. Визуви нет. Не трогай его. Пёс лязгнул зубами, и вдруг чётко послышалось: "Отдай ему амулет". Немедленно. Эти слова явно предназначались варвару. Что? Из удивлению варвара не было предела. Что происходит? невзду мой отдавать шелестел чёрный шар о ничтожить его артём до сих пор сидевший за столом в оцепенении от происходящего резко вскочил сконцентрировал энергетический щит вокруг себя В этот момент чёрное шевелящееся одеяние на Варваре стало раздуваться на ладонях, превращаясь в два конуса, направленными рас трубами на Артёма. Затем из них вырвалась звуковая волна, от которой защита Артёма рассыпалась в пыль. В следующий миг Артём ощутился на обочине асфальтовой дороги трассы Алапаевск-Кербит.